Глава седьмая. Как бы ни была прекрасна фантазия, но завтраки для номеров моей категории в стоимость не были включены, к сожалению. Поэтому я решила отправиться на утреннюю прогулку с возможностью перекусить где-нибудь в небольшой кофейне, а заодно и почитать местные газеты, так сказать, проникнуться жизнью местного общества. «Чистка обуви! Чистка обуви!» — голосил мальчик на мостовой. Подобная услуга мне не требовалась, но мальчик привлек внимание тем, что не отчаивался и продолжал зазывать прогуливающихся под ручку дам и джентльменов. Все проходили мимо, некоторые морщились, кто-то смотрел на паренька с надменностью. А я решила, что именно он, как никто, сможет меня ввести в курс дела. Возьмешься? я приподняла аккуратно подол своей юбки и показала носки ботинок. «Леди!» Но на них едва можно найти пылинку, удивленно проговорил ребенок. Честный, значит, заинтересован в постоянных клиентах. Мне предстоит серьезное дело, поэтому я хочу, чтобы обувь была не просто чистой, а сверкала, добавила к этому кроткую улыбку. Справишься? Я приподняла правую бровь, бросая мальчику вызов. А то, ваши ботиночки будут самыми-самыми, леди. Все знают Дэнни в этом районе. «И могут поручиться!» «Просто прекрасно!» Я поставила ногу на подставку. «Начинай!» — вложила в ладонь Дэнни монетку. «Это аванс. По завершении работы — остаток». «Хорошо, леди!» Молодец, не стал торговаться и требовать предоплату. Парнишка достал щетки, бархатную ткань, несколько плоских круглых баночек и приступил к работе. Я же мечтательно смотрела по сторонам, разыгрывая из себя наивную девицу — решившую испытать на себе то, чем чаще пользовались столичные драконы. «И часто ты здесь стоишь?» «Здесь?» — скинул голову Дэнни. «Здесь нет. Вам повезло», — хмыкнул мальчик. «Обычно я стою на Золотом бульваре. Там всегда много драконов». «Вот как? И что же это за Золотой бульвар?» «Кто же не знает Золотой бульвар?» «Это самая часто посещаемая улица Ферриэлза». «А вы что, не местная? Гостья?» «Не совсем, но присматриваюсь и хочу разузнать о жилье». Мальчик посмотрел на меня пристальным взглядом. «Одна ищите? Разве вас не сопровождают?» Сопровождающие приболели, и я решила не терять времени. «Что же получается, вы одна из тех леди, кто составит конкуренцию любому из джентльменов?» «Это вряд ли. А что, у вас есть такие леди?» Дэнни окончил втирать жирный крем в правый ботинок и указал переставить левую ногу на подставку. «Есть! Леди Элтери Робинсон! ее даже в газетах печатали на первой странице!» — округлил многозначительно глаза паренек. «Действительно важная дама, раз ее разместили в газете, да еще и на главной странице. Обычно женщинам разрешали вести колонку рукоделия», Не дозволялось прикладывать фотографии своих работ и больше ничего. Я еще не сильно понимала, как подобная информация могла послужить мне на пользу, но отметать подобные знания было бы глупо. Затем я осторожно выведала все у мальчика о жителях столицы. Город делился на пять крупных округов. Вестерхай, Лэндон Трим, -э Лейс, и Чейстайм. Первые три были заселены аристократией, а вот последние два делили между собой те, кто остался за бортом жизни. «А вы купите газету», — предложил Дэнни, когда я производила оговоренную доплату за его услуги. Но так как мальчик трудился усердно, я накинула ему пару монет сверху. Сильные траты мои сбережения не предусматривали, но мне захотелось поощрить Дэнни. «Обязательно куплю», — кивнула. «А не знаешь ли ты хорошей кофейни?» Если вам нужно к этим, и ребенок кивнул в сторону гуляющей парочки, то это золотой бульвар, зеленый перекресток и багровый ряд. А если к другим, я склонила голову на бок, указывая полями шляпки в сторону трех адепток, прикармливающих хлебными крошками уток под мостом. К этим вы точно не попадете, уверенно проговорил Дэнни. У них своя кормошка на территории Академии Магии. Но если вы свернете с багровых рядов на пятую статную улицу, то сразу увидите большую вывеску выпечка дядюшки Грина. Рекомендуешь? Грин хороший пекарь. Я когда ему помогаю носить муку на склад, он дает целый пакет калачей, пышных кексов за работу. Сестренки просто в восторге. И цены отличные. Только вам вряд ли можно туда. Это еще почему? — Такой чистенькой леди там делать нечего, тем более одной. — Спасибо, что предупредил. Я похлопала Дэнни по плечу и отправилась вниз по мостовой. Но ну что же, я не была готова рисковать собой ради вкусных калачей, поэтому с уверенностью направилась к Золотому бульвару. Но так ли был правилен мой выбор? Об этом я задумалась лишь тогда, когда встретилась лицом к лицу с самонадеянным взглядом лорда... Тремблана. А дальше все произошло, как в страшном сне. Столкновение, заносчивый джентльмен занял своими широкими плечами вход в кофейню, в руках у него виднелась коробка с атласной лентой бирюзового цвета, а сверху покоился весьма приличного вида букет из белых лилей. И мужчина меня попытался отстранить в своей манере, такой знакомой, словно я вновь оказалась у стойки регистрации во вчерашнем дне. «Вы что?» — жаром выдохнул лорд Тремблан. «В сторону!» — он резко скомандовал, но было уже слишком поздно. Замешкавшись и не понимая, куда лучше увильнуть от этого неприятнейшего типа, я сдвинулась влево. Как оказалось, лорд Тремблан подумал и вильнул вправо, и вышло столкновение. Коробка из его рук выскользнула и упала на тротуар. Мягкий шлепок ознаменовал начало той самой катастрофы, потому что все содержимое коробки растеклось, а букет из лилии больше стал походить на оборванный веник. В это специально!» Я не соглашалась с его выводами. «Как джентльмен, вы должны были меня пропустить!» Я стала настаивать на том, что именно по его оплошности случилось подобное происшествие. Глаза лорда недобро сверкнули, мужчина сбежал по ступенькам, ногой отшвырнул букет лилий, вернее, то, что от него осталось, а над коробкой состроил такое выражение лица, что еще чуть-чуть и можно было подумать, что он лопнет от гнева. «Вы обязаны мне возместить убытки. Этот торт был предназначен для юбилея дамы. Что теперь прикажете делать?» Я не понимала, почему с утра лорды бегали по кофейням за тортами, а не посылали слуг по подобным поручениям. И в ответ лишь озвучила очевидное решение проблемы. «Купите новый торт и поработайте над координацией» все мои слова воспринимались этим драконом в штыки и лорд тремблон даже отчасти чем то напоминал моего дядю непримиримого борца по уничтожению моей еще не до конца окрепшей психики слишком много вашего присутствия за неполных двое суток леди олфриджская вы не торт испортили а свое будущее пригрозил лорд И, наступив ботинком на картонную крышку коробки, дракон с удовольствием прошелся по остаткам несостоявшегося десерта. Затем лорд Тремблон развернулся и пошел в противоположную сторону от меня и кофейни. Я стояла и провожала дракона взглядом в спину, но ну что уже на новом месте еще толком не обжилась, но, кажется, успешно обзавелась новым врагом. Не расстраивайтесь. «Найджел слишком вспыльчив и глуп в своей ненависти к женщинам. Вряд ли он испортит ваше будущее. Скорее, мы часто сами это делаем. И весьма успешно, без посторонней помощи». Голос доносился у меня из-за спины. Судя по всему, выходившая из кофейни посетительница стала случайной свидетельницей неподобающего поведения лорда Тремблана. «Я вас раньше не видела в Ферриэлзе. Давно ли вы в столице?» но ну что же генри в нашу первую брачную научил меня двум вещам никогда не доверять а еще не стоять к собеседнику спиной поэтому я решила внимательно рассмотреть женщину с таким успокаивающим голосом а посмотреть там было на что шикарное именно так я могла описать незнакомую леди на ее фоне я почувствовала себя бледнее и менее выразительной а еще неуверенной нет леди и вопросительно посмотрела на даму, стоящую напротив. «Элтери Робинсон», — представилась незнакомка. Столичный город мог удивить не только своей красотой и богатством, но и тем, что в нем были возможны вот такие случайные встречи. «Вельма Олфриджская», — я присела в Книксоне. «Рада знакомству», — широко улыбнулась леди Робинсон. «Приглашаю вас на сегодняшний прием у меня дома». И в мои руки опустилась блестящая карточка с адресом поместья ⁇ Литтл Хорн ⁇ Я очень сильно сомневалась, что драконье общества Фарелза готово было меня приветливо встретить на вечере в поместье ⁇ Литтл Хорн ⁇ но мне хотелось вечер провести именно так, в радости, танцах и новых знакомствах. В Лонграунде я многое себе не позволяла. Жила в тени строгого дяди и верила всем и вся, за что и поплатилась. А сейчас я готова была обзаводиться новыми знакомствами и больше никогда, никогда не торопиться в выборе того, кто действительно мог скрасить не только расцвет моей молодости, но и размеренный закат в почтенном возрасте. Леди Робинсон давно покинула ступеньки кофейни, и ее экипаж свернул с Золотого бульвара. Я же все таки позволила себе не обращать внимания на заносчивого лорда и провести это утро в более приподнятом настроении. Я смело толкнула дверь в кофейню. Колокольчик на входе мило звякнул, а я втянула воздух, наполненный ароматами шоколада, сладкой сдобы и пряной гвоздики. «Рады приветствовать вас в нашей кофейне», — приговорил официант, разносивший заказы по залу. На его подносе я успела заметить целую выставку всевозможных десертов. Свободный столик или заказ на вынос. Столик. Меня тут же сопроводили к свободному столику, стоявшему у окна, что выходило на площадь, прилегающую к Золотому бульвару. Ну что же, я смогу, наконец, насладиться вдоволь прекрасными видами фориэлза, а заодно вкусно позавтракать. И мой пустой желудок был с этим полностью согласен. В конце концов, сколько можно было морить себя голодом. Я не ела еще с прошлого вечера. Официант предложил мне меню завтраков, и я стала выбирать. Кормили здесь действительно прекрасно. Каши с сухофруктами, пышные омлеты, выпечка из сдобного и слоеного теста, пироги-киш, воздушные кексы, пирожные, торты, слоеные трубочки и вафли. Мой рот моментально наполнился слюной. Я даже с трудом смогла сглотнуть — а затем перевела взгляд на цены, стоящие напротив всего того изобилия, и чуть не поперхнулась. Пара подобных завтраков я вполне могла оставить в кофейне половину всех тех сбережений, что от всего сердца мне вручила Ова. А так как я не могла, то и завтрак у меня выходил довольно скромным. Каша и чай, и никаких сладостей. И выпечка в лавке дядюшки Грина уже не казалась безумной идеей. Каша оказалась невероятно вкусной, и я не пожалела, что расщедрилась в это утро. Пока я сидела, ела с наслаждением горячую кашу и разглядывала с интересом прохожих, за моей спиной раздался незнакомый голос. «И долго вы собираетесь вот так на всем экономить?» Каша как-то сразу застряла в горле, а Золотой Бульвар стал казаться блеклым и невзрачным. «С чего вы решили, что я экономлю?» Я хотела обернуться, но, кажется, тот, кто находился за соседним столиком, не очень хотел близкого знакомства, по крайней мере, сейчас. «Не торопитесь оборачиваться, леди Олфриджская. Сначала выслушайте». Я была поражена его проницательностью. Я, кажется, не давала объявления о своем приезде в местных газетах. «Не давали, но оно и не требовалось всех оповещать». Вы что-нибудь слышали о фиксирующих кристаллах на въезде в Ферриэлс? Вот, значит, как? Скрытые артефакты с записывающим устройством. Ловко, ничего не скажешь. А я дура. Но кто же мог знать, что всех въезжающих в столицу регистрируют? Допустим. И что? А то, что в нашей фиксирующей базе никогда не числилась вельма Олфричская артефакты умеют ломаться, а магия, что их заряжает, едва справляется с усиливающими заклинаниями я постаралась быть невозмутимой и все таки продолжила есть кашу с каждой минутой она остывала вкус ее быстро терялся вы маг мне хотелось солгать, но так я бы еще сильнее себя подставила, поэтому выдала скромное была в прошлом вот как «И что же произошло?» «Не вашего ума дело. Я допила чай, оставила оплату и даже подкинула чаевых официанту, хотя и не собиралась. Нервничать мне все таки было противопоказано. А так как оборачиваться незнакомец мне не рекомендовал, я поднялась со своего места и пошла к выходу. Вот так просто, без ответа и лишних выяснений. Внутренний голос нашептывал «вернуться в ландграунд», во всем сознаться дяди и смириться со своей участью отверженной жены. Я шла, не оборачиваясь, потому что было жутко страшно. Кто он? В том, что один из драконов, не было никаких сомнений, люди не имели магического дара, да так, чтобы влезть в голову и поковыряться в памяти. Но то умел лорд Тремблан, несостоявшийся муж, а этот не обладал ментальной магией, но явно умел. И когда я уняла сильно бьющиеся о ребра сердца, поняла, в чем было дело. Дракон — из тех тайных и смертельных смотрителей поверх магии. Они не маги, но и не пустышки. Им удавалось видеть то, что скрывали другие. Я же скрывала внешность. А дар скрывать никакой нужды не было, потому что от него у меня остались лишь горестные воспоминания. И раз незнакомец не стал меня преследовать, значит, в его интересе скрывалось что-то запретное — И это мне никак не нравилось. Такие умеют манипулировать беззащитными и юными. А я была именно такой. Я шла и сильно нервничала. А вокруг меня происходила интересная жизнь. Смеющиеся адептки. Девушкам явно пришелся по вкусу стоящий и смотрящий вдаль старшекурсник. Красивый, утонченный и задумчивый. В такого можно было влюбиться, наверное. Тут я почувствовала первый укол сожаления. Дядюшка лишил меня подобного опыта, запретил поступать в Академию магии. Ведь я могла уехать из поместья, возможно, обрести совсем другую жизнь и не встретить Генри. Но сейчас уже было поздно горевать о том, что прошло мимо. Я лишь могла разделить смех девушек, посылая им многократные лучи своей поддержки и, возможно, зависти, кроткой и безвредной. «Дети». Милая малышка стояла в кашемировом розовом пальто и пышном, как облако в небе, берете с серым меховым помпоном. В руках крохи была целая хапка желтых кленовых листьев, а мальчик рядом держал в ладонях горсть желудей. Они больше походили на брата и сестру и, кажется, сейчас были очень счастливы. Зазывали мимы. Тонкий пластичный мужчина неопределенного возраста изображал езду на велосипеде, затем врезался в невидимую преграду. И падал довольно правдоподобно, а после в его руках появлялась из воздуха магическая афиша театральных постановок на ближайшую неделю. Джентльмены и дамы останавливались и внимательно вчитывались, громко обсуждая грядущие постановки. Я тоже остановилась и постаралась прислушаться к той жизни, что творилось вокруг именно в эту минуту. Чириканье воробьев перебивалось лаянье маленькой собачки, что была на выгуле устатной и пышнотелой дамы, В отдалении доносились звуки хорового пения, а затем пространство вокруг стало тягучим, и до меня донесся тот странный и пугающий голос. «Я с вами не закончил. Жду вас этим вечером на приеме у леди Робинсон. Не вздумайте передумать и не прийти». Ох, да что же это такое? В голове никак не укладывалось, как я умела настолько притягивать неприятности, А что, если проигнорировать и не пойти на этот прием? Правильного ответа я не знала. С золотого бульвара я свернула в небольшой проулок, прислонившись спиной к стене, подняла голову и посмотрела в осеннее небо. Что ж, мне не стоило бежать от смотрителя. Предчувствие предсказывало, что просто так он не оставит меня в покое. Ему что-то явно от меня было нужно. Оставалось лишь узнать, что именно, хотя очень не хотелось. Зачем? Я прижала руку к груди, облизнула пересохшие губы и подумала о том, что не так я себе представляла первые дни в столице. Но сильно расклеиваться — слишком непозволительная роскошь для пустышки. У меня был план, и никакие смотрители не могли нарушить задуманного. Я достала фигурку горностая и крепче сжала в руке. Мысленно вернулась к братьям Варлей. Ребята в силу своего возраста многого не боялись, И даже когда нас всех ссадили с поезда, готовы были вести свое расследование. Что же, я хуже детей? Нет. Я оттолкнулась от стены и вывернула из проулка. Печатный лоток — первая цель, вторая — поиск жилья, а вечером... Нет, сначала выполнение первых двух пунктов, и только после них я задумаюсь о вечере.